Глава 673 Хаджар находился в глубине своей души, в том самом иллюзорном мире, где в бесконечной темноте обитали черный клинок, дракон зов, и в самых потаенных недрах сверкала метка меча духа. Обычно Хаджар спускался, а может и поднимался сюда в своем телесном обличии лишь для борьбы с меткой. Возможно, именно по этой причине метка, стоило в темноте появиться копии реального хаджара, вспыхнула ярким светом. «Не переживай, сегодня я пришел не за тобой», — ухмыльнулся хаджар. «По расчетам нейросети, до взлома структуры метки духа, учитывая брошенные на задачу вычислительной мощности, уйдет не меньше двух с половиной лет, плюс-минус месяца три». Все зависело от того, с какими сложностями столкнется модуль. Но даже так, подобная скорость в 50 раз превышала ту, на которую был бы способен сам Хаджар. Те чувства, которые он испытывал по этому поводу, проклятье, рыкнул Хаджар. Сейчас было абсолютно не то время, чтобы заниматься самокопаниями и размышлять. Не собрался ли он поменять одно рабское ярмо на другое? Ярмо меча Духа на зависимость от вычислительного модуля. Этот вопрос он решит позже. Сегодня он пришел сюда с другой целью, с целью стать сильнее. Техника пути среди облаков, которая позволяла при достижении ступени рыцаря Духа летать, была воистину удивительной. Сначала, благодаря описанной в ней методе и специальным ингредиентам, она позволяла расширить каналы и меридианы. Один этот факт позволял адепту стать, пусть не в несколько крат, но ощутимо сильнее. Корень тысячелетнего папоротника делал энергетическое тело крепче и позволял ему абсорбировать энергию из реки мира так же, как и само ядро пусть и в намного меньшем количестве, но Хаджар даже не слышал о том, чтобы подобный метод не просто практиковался, а был известен в Ласкане или Дарнасе. Что же до унции небесного металла, третьего из шести важнейших ингредиентов, то у нее была совсем иная задача. После того, как Хаджар изменил свое энергетическое тело, ему предстояло укрепить ничто иное, как собственную душу. Именно для этого и предназначались унция расплавленного небесного металла и пыльца, собранная с 30-летнего четырехлистного клевера. Первый ингредиент, металл, был призван укрепить душу. Как говорилось в свитке, чтобы та могла выдержать даже самую жуткую изгроз, и самые яростные из небесных ненастий а пыльца, в свою очередь, облегчить душу, отяжаленную смертными грехами, довеса кочующей по миру мечты. Видимо, дракон, создавший эту технику, был знаком с поэтами или сам являлся поклонником лирического ремесла. Так или иначе, Хаджар приступил к тренировке сунций расплавленного небесного металла. Согласно методу, описанному в свитке техники, Хаджар некоторое время провел в медитации. Он должен был настроить себя на нужный лад, привести в порядок каналы и меридианы, запустить по ним ток энергии в особом, очень сложном порядке. Только после этого, собирая по крупице капли, прошедшие несколько кругов циркуляции, при помощи воли постепенно формировать из них нужный облик. Сколько на это ушло времени, сложно сказать. Но, как бы парадоксально при этом не звучало дальнейшее, но именно время в данный момент было самым критичным фактором. Небесный металл в расплавленном состоянии обладал воистину шокирующими ядовитыми свойствами. Теперь Хаджар прекрасно понимал, почему Дору и остальных так напугало его присутствие у подножия Гревендора. Проведя металл сквозь физическое и энергетическое тела, влив его внутрь души, Хаджар ощутил на себе всю мощь разлагающих свойств этого металла. В отличие от всех прочих ядов и коррозий, он стремился уничтожить не кровь и плоть, и даже не энергетические структуры, а непосредственно саму душу. И именно душа оставалась самой неизученной частью пути развития. Наравне с истинным именем она хранила свои тайны от самых мудрых учителей и наставников великих школ Ласкана и Дарнаса. Все прекрасно знали о существовании этих двух сущностей, но, не обладая знаниями о них, попросту игнорировали, Когда-то Хаджару казалось это нормальным, но сейчас он понимал, насколько это глупо звучало – игнорировать наличие души. Конечно, миллионы смертных именно так и жили, но Хаджар не был смертным. Он даже не был практикующим. Он являлся адептом боевых искусств, частью мира, находящегося за гранью понимания обычного обывателя». Сдерживая при помощи воли разрушительное влияние металла, Хаджар сформировал в своей правой руке молот. Не боевой, как у Доры, а относительно простой, кузнечный. Созданный из отфильтрованной, согласно технике, пути среди облаков энергии, он завис в темноте. Вскоре под ним появилась и наковальня. Именно на ней стягивались нити пропущенного сквозь тело металла. Они постепенно сформировали ту самую каплю, миниатюрную, всего в одну унцию весом, тем не менее обладающую воистину дикой смертоносностью. «Приступим», — сдержанно прошептал Хаджар. В реальности по нему ручьями стекал пот, а внутри иллюзорного мира души его я тряслось и мерцало. Напряжение было так высоко, что Хаджар боялся, как бы не исчезнуть из этого таинственного пространства. Такое исчезновение означало бы лишь одно — скорую смерть Хаджара. Оставив функцию металла в недрах души, не сдерживая ее под куполом воли, он бы оказался беззащитен перед ее разлагающими свойствами. Хватило бы и меньше секунды, чтобы душа Хаджара сгорела в испарениях небесного металла. Возможно, именно этим и обуславливалось то, что этот реагент не использовали даже убийцы. Какой смысл пытаться применить то, что не убьет цель просто потому, что куда как раньше прикончит самого использующего? Небесный металл оставался одним из самых неизученных природных реагентов в империях. И как раз со столь опасным веществом собирался работать хаджар. Согласно технике, описанной в свитке, он должен был выковать из капли спицу, которую необходимо вонзить внутрь души. Именно эта тончайшая спица впоследствии смогла бы развиться в нечто наподобие кольчужной сети, защищающий душу носителя. Как если использовать немного яда, чтобы выработать к нему иммунитет. Занеся молот над каплей, Хаджар уже собрался было нанести удар, как внезапно его рука замерла. Он посмотрел сначала на каплю, стремящуюся разрушить купол воли, а затем на дракона Зов, вернее на татуировку, которая сияла на груди Хаджара. Сам дракон в данный момент, покинув пределы его души, переместился в реальный мир и отразился в виде плаща из черного тумана и части брони. В конце-то концов вздохнул Хаджар. На его лице вновь появилась та самая улыбка, благодаря которой однажды, уже даже сложно вспомнить, кто именно, впервые назвал его «безумным генералом». Одной мысли хватило, чтобы дракон вернулся из реальности обратно в недра души Хаджара. В ту же секунду ему показалось, что на него обрушилась целая тонна льда, приправленная еще и испарениями небесного металла. В такой невозможной для простого адепта, даже рыцаря духа обстановке, хаджар сделал первый удар по капле. В реальности лишенный защиты Зова, Он оставался окружен лишь мистериями меча. Истекая потом и кровью, Хаджар замер в позе лотоса. Сидя на тонкой веревке над многокилометровой пропастью, он сохранял абсолютную неподвижность. Но внутри своей души он удар за ударом бил по капле. Как и прежде, отойдя чуть в сторону от метода, описанного в свитке, он ковал из нее вовсе не спицу. Некогда, будучи генералом лунной армии Лидуса, Хаджар видел, как кузнецы работают над доспехами. И как любой любознательный человек, Хаджар не мог не попробовать освоить азы этой профессии. И он освоил. Сейчас, спустя годы развившись до уровня истинного адепта, Хаджар мог куда свободнее применять эти навыки. Он ковал совсем не спицу, Он ковал нечто другое. Удар за ударом. Искры, похожие на ртутные всполохи, разлетались по темноте. Звон растекался эхом. Дракон, застыв в черноте, наблюдал за процессом. Наконец Хаджар остановился. Он вновь перевел взгляд с капли на дракона, выросшего до почти двух метров, а затем обратно. «Не хватит», — сверкая все той же улыбкой, решил Хаджар. Именно в этот момент в реальности зашептались от удивления его союзники.